16 сентября юный принц прибыл, но вместе с ним прибыли епископы Оксфордский и, что было особенно знаменательно, Уолтер Степлдон, епископ Экзитерский, лорд казначей, один из самых деятельных и самых ярых сторонников партии Диспенсера, а также самый ловкий и самый хитроумный человек из всех приближенных короля Эдуарда, вызывавшие всеобщую ненависть. Остановив на нем свой выбор, Эдуард тем самым подчеркнул свое желание не менять проводившейся до сих пор политики, а также свое недоверие к тому, что замышлялось в Париже. Итак, епископу Экзетерскому была поручена более важная миссия, чем просто сопровождать наследного принца. В тот же день и почти в ту самую минуту, когда королева Изабелла обнимала своего вновь обретенного сына, прошел слух, будто болезнь его высочества луа приняла худой оборот, и с часу на час надо ждать, что Бог призовет его к себе. Тотчас же вся семья. Высокопоставленные сановники, находившиеся в Париже бароны, посланца английского короля, все поспешили в Перрей, за исключением безразличного ко всему Карла Красивого, наблюдавшего за перестройкой внутренних покоев Венсенского замка, который руководил Зочи Тенфетти. А для народа Франции продолжался благодатный 1325 год. Глава 7 Любой умирающий государь. Тех, кто не видел Карла Валуа в последние недели, поражали происшедшие в нем перемены. Все привыкли, что в торжественные дни он появлялся в короне, сверкавшей драгоценными камнями, либо капюшоне из расшитого бархата с ниспадавшим на плечо огромным зубчатым гребнем. либо в домашней шапочке с золотым ободком. Впервые он предстал перед посторонними с непокрытой головой. Его белокурые седяной волосы словно полиняли, крутые локоны развелись, и безжизненными прядями, свисая вдоль лица, падали на подушки. Худоба этого еще недавно дородного, пышущего здоровьем мужчины производила страшное впечатление. Но даже не это было самым страшным, а искривленная, застывшая половина лица, слегка перекошенный мокрый рот, уголки которого то и дело вытирал слуга, а главное, этот неподвижный гаснущий взгляд. Расшитые золотом о д е я л о и усеянные лилиями голубой п о л о г над изголовьем ложа лишь подчеркивали немощь умирающего. Сам Карл о Волуа, прежде чем принять всех этих посетителей, толпившихся в опочивальне, потребовал з е р к а л о и с минуту изучал свое лицо, лицо человека, который всего два месяца назад повелевал народами и королями. Что теперь ему слава и власть, связанные с его именем? Куда делось честолюбие, которое так долго было его основной движущей силой? И чего стоила теперь радость шествовать с гордо поднятой головой среди склоненных голов, если на днях в его голове все помутилось, все смешалось? Его рука, рука, к которой подобострастно бросались слуги конюши и вассалы, чтобы облобызать ее, теперь безжизненно лежала вдоль тела. Другая рука, которая еще повиновалась и которая через несколько минут должна была в последний раз послужить ему, чтобы подписать завещание, он как раз собирался диктовать его, если, конечно, удастся вывести буквы левой рукой, эта рука принадлежала ему не больше, чем резная печать, та, какой он скреплял указы. И печать эту аккуратно вынут из его пальцев, как только он испустит дух. Значит, ему уже ничего больше не принадлежало. Правая его нога недвижима, словно ее уже нет. Временами в груди появлялось ощущение бездонной пустоты. Человек — это некое единство мысли и плоти, воздействующее на других людей и преобразующее мир.